Глава 31. Мы выходим в темной березовой рощи. Ночь близится к концу. Звезды на небе медленно гаснут, уступая место занимающемуся рассвету. Ветер шелестит в кронах. Азгар прижимает, утыкается мне носом в макушку. Я вдыхаю полной грудью. Жизнь продолжается. Мы стоим на широкой поляне, окруженной стеной деревьев. Посреди поляны горит костер, разбрасывая отцветы и разгоняя предрассветную темноту. Нас сопровождают ведьмы, которые открыли портал и вытащили из драконьего ущелья, спасли от смерти. На поляне нас тоже ждут еще несколько похожих стройных женщин в темных платьях с распущенными волосами. А еще на меня налетают и вырывают из рук азгара Ландия и Эдна, набрасываются с обнимашками. Асгар недовольно поджимает губы, очень не хочет выпускать меня из своих рук загребущих, но уступает девчонкам. Подруги наперебой голосят. «Эша, мы за тебя волновались. С тобой все в порядке». Мне так приятна их забота, до да слез. Девочки волновались. За меня? За меня раньше только Эмили волновалась. Больше никому не было дела. Когда мне удается выпутаться из тесных объятий подруг, я вздрагиваю, рассмотрев хмурого ректора Академии Драгон. А чего я хотела? Если Эдна здесь, то ее муж, конечно, тоже. Ректор Луцер стоит в компании Архимага, который прижимает к себе жену. Тоже одну из природных ведьм. Они оживленно разговаривают с другими ведьмами. Становится грустно. Меня же отчислили из Академии. Даже и пару несчастных месяцев не удалось проучиться. Теперь еще и на стажировку в Королевский дворец не попаду. Девочки замечают перемену в моем настроении. Ландия успокаивает. «Эша, все хорошо, не бойся. Папа и дядя Святозар никому не дадут нас в обиду». Я закусываю губу и вздыхаю. Возвращаю на пальчик колечко, блокирующее мысли. «Думаю о том, что сейчас вернусь в академию, соберу вещи и займусь организацией отъезда». «Хорошо, что Эмили нашлась». Но она так и стоит в обнимку со своим грозным драконищем. «Всё? Теперь я буду сама по себе? Одна-одинёшенька?» Я не жалею, что была сегодня с Асгаром. Я его люблю. Мысли о том, что моя первая в жизни близость произошла с драконом, который тоже меня любит, согревает теплом. Но о то, что он мне не пара, я знала с самого начала. Поэтому что теперь распускать нюне? Теперь надо жить дальше, пусть и без любимого дракона раз нам не по пути. Громкий, спокойный голос одной из ведьм разносится эхом по поляне. «Ведьмовское судилище вынесло решение». Ландия шепчет нам с Эдной, «Это верховная ведьма Ковена». Все затихают, внимательно слушают. «Мы закрывали глаза на разбойные действия, организованной группировки чистокровных драконов». Но братство перешло все границы дозволенного, грубо нарушая баланс установленного порядка вещей. Мы осуждаем торговлю людьми и принимаем позицию Архимага. На Совете Драконов мы выступим на вашей стороне». Архимаг Шардан берет слово. «На Совете понадобится предоставить доказательства. Семья Крейга имеет высокий вес. Мы не сможем обвинять его голословно». Тем более, если не удастся преодолеть все возражения членов Совета сразу, боюсь, у нас не будет повторного шанса в дальнейшем». Я не заметила, как сзади подошла Эмилия. Наконец-то отлипла от своего ненаглядного брутального мачо. Она расстроенно шепчет. «А как же все девушки, которые страдают в их борделе? А некоторых насильно удерживают в семьях драконов. Мы же не в каменном веке. А получается, в нашем мире процветает рабство» чуть ли не на законных основаниях. «Получается, всё напрасно? Я ничего не смогла изменить?» Эмили в своем репертуаре. «Ты что, пыталась сломать систему в одиночку?» Она грустно улыбается. «Ну, теперь Картер на моей стороне. Я думала, все получится». Ее глаза блестят обожанием и страстью. «Картер такой сильный, такой могущественный. Боюсь, если Совет ничего не предпримет, он просто перережет всех в братстве сам». Я не хочу, чтобы он захлебнулся в крови, поддавшись своей темной стороне. Смотрю на сестренку и удивляюсь. Она полюбила чудовище? Я переживаю, мне становится страшно за нее. И тут по поляне разносится назойливый сигнал зеркала Из кармана азгара. Он извиняется и тянется отключить, но ректор предостерегающе поднимает руку с вытянутым пальцем. «Не трогай!» Господин Луцер перебирает пальцами воздух. Эдна шепчет. «Что-то увидел в магической сети. Проверяет». Я наслышана, что наш ректор — непревзойденный специалист по магическим сетям. По Академии гуляют байки о том, что он взломал сеть «Драгон», еще когда учился на первом курсе, чтобы подделать оценки и списать свои долги. Но его поймали и заставили работать на тайную канцелярию. Господин Луцер щелкает пальцами. «Есть! Сигнал рядом с драконьим ущельем!» «Ответь, Асгар!» Послушаем, что им нужно. Я сделаю запись, а ты попытайся вывести их на какой-нибудь компрометирующий разговор. Мой дракон включает громкую связь, так что нам все слышно. С сожалением думаю, что, наверное, уже и не мой, но хоть еще немножко можно пофантазировать. Только Асгар не успевает никого вывести ни на какой разговор. Он отвечает на вызов, а из зеркала раздается громкий щелчок и четкие указания Крейга. «Асгар, я активировал твое клятвенное соглашение на полное и безоговорочное подчинение братству. Ты должен исполнить свой долг. Убей архимага драконов Шардана Кирстена. Это будет нетрудно, он тебе доверяет, и у тебя есть к нему прямой доступ. Именем братства и данного тобой добровольного согласия приказываю, убей его немедленно». Связь обрывается. А к блондинистому дракону уже подлетает Картер и скручивает ему руки, утыкает дракона носом в землю, кричит: Шардан, исчезни! Азгар не успокоится, пока не убьет тебя, или погибнет сам! Архимака не думает сбегать. Они на пару с ректором прикрывают глаза, перебирают воздух руками. Картер рычит. Не получится! Это клятвенное соглашение не аннулировать! Слишком сильная магия! Уйди, шардан! Азгар развивается и утробно рычит под Картером, который не дает ему нормально вздохнуть или что-нибудь сказать, а потом берет и обращается драконом. Картер отлетает в сторону, отброшенный огромным телом. Магинечка Елена, он что сейчас и правду убьет Архимага? Мы дружно визжим с девчонками. Мне так страшно за моего дракона и за Архимага тоже. Еще и Картер обращается вслед за Азгаром, который успевает выкрикнуть. Я не давал клятву, я поставил фальшивую подпись. Азгар разворачивается и опаляет пламенем набросившегося на него дракона Картера, выжигая при этом часть поляны. Все разбегаются в рассыпную: Я понимаю, что Азгар не врет. Я слышу его мысли, где он ухмыляется и мысленно посылает воздушный поцелуй. Мне я знаю, что за фальшивку он использовал. Мой контрафакт. Пространство сотрясается от громового раската магически усиленного голоса Верховной Ведьмы. «Тихо всем! Вернулись в человеческий облик! Быстро!» Драконов так пронимает, что они моментально подчиняются. При этом Асгар сильно пихает Картера в плечо. Тот расставляет руки в примеряющем жесте. Щурится, рассматривая противника, и выдыхает с облегчением. «Пронесло!» Потом ржет в голос. «Горяч, молодой дракон!» Асгар прицикивает. «Лапы свои не распускай, Картер! Ты не один тут такой умник!» Потом смотрит на Архимага, потупливается в землю и, закусив нижнюю губу, выдавливает. «Прости, брат, я ошибся, когда связался с братством!» Шаардан подходит к брату, сминает в драконьих объятиях, басит: «Асгар, у тебя есть семья, и это мы!» На поляне воцаряется молчание. Никто не хочет нарушать такой трогательный момент. К братьям присоединяется Василиса. Она подходит и тоже их обнимает. Потом Ландия. Подходит и ректор Луцер, а рядом пристраивается Эдна. Я не удерживаю всхлип, шмыгаю носом. У меня никогда не было семьи. Только Эмили, которая улавливает мое настроение и приобнимает сзади. Она тоже бросит меня, ведь у нее теперь есть Картер. Слёзы выступают на глазах, никак не получается их удержать. Асгар же выворачивается из тесных родственных объятий и почему-то смотрит на меня. Я часто моргаю, пытаясь прогнать слезы. Не хочу, чтобы он видел. Не хочу портить ему такой момент. Блондинистый дракон склоняет голову на бок и так запросто говорит. «Ну, тогда, моя семейка, принимайте прибавление. Он направляется ко мне, а у меня сердце уходит в самые пятки, потому что на меня смотрят все. Семья Асгара, Картер, ведьмы. Даже вздохнуть не получается. Это он обо мне? Я прибавление в их семье? Пальцы подрагивают. Не может быть. Это он обо мне сейчас говорит? При всех не стесняется человеческой пустышки? Асгар не просто подходит ко мне, он еще и становится на колено. Из последних сил стараюсь удержаться на ногах, потому что они вдруг становятся ватными и подкашиваются. «Если я сейчас себе все напридумывала, я просто умру. Прямо на месте». Асгар вытягивает пустую ладонь передо мной. «Эша, ты станешь моей женой!» И это не вопрос, а наглое утверждение. На его ладони появляется золотое колечко с огромным камнем. «Куда мне такое? Оторвут вместе с пальцем!» Я судорожно выдыхаю. Фу, не придумала. Он сделал это. Могинечка Елена, я не сплю. Я так растеряна, что никак не могу сообразить, а что же мне надо сделать. Чего от меня все ждут? Тем более он даже не спросил ничего. Он просто заявил на меня права. Тогда Асгар поднимается и надевает мне кольцо и обнимает. Вовремя. Ноги перестают держать. Но дракон напряжен. Он еле сдерживает раздражение, стаскивает колечко, блокирующее мысли с другого пальчика, и гневно шепчет в голове. «Чтоб больше этого не видел!» Но я чувствую, что внутри он испытывает облегчение. «Все-таки переживал», — чешуйчатый гад, когда не услышал ответа. Он продолжает шипеть у меня в голове. «Все смотрят! Не позорь меня! Скажи уже свое «да!» Я хлопаю глазами, понимая, что и правда все ждут от меня реакции набираю воздуха и выдыхаю. «Да, Асгар, я стану твоей женой!» Поляна взрывается аплодисментами и бурными возгласами. К нам подлетают остальные члены семьи Асгара, и Эмили с Картером, и очередь из ведьм. Все пытаются обнять, поздравить и нажелать всяких приятностей. «Могинечка Елена, я стану женой дракона!»